с упорством вала и скоростью улитки оно двигалось в поисках выхода к морю. Убей же его, чёрт возьми, закричал я, срывая с лица платок. Но он поразвлекался ещё и только потом пронзил ему шею своим гарпуном. Не знаю, сколько времени мы сбрасывали трупы в море. Работы ещё оставалось много, когда я вдруг заметил животину на балконе. Она сидела, подогнув колени, и держалась за перила, словно её приковали цепями. "Господи", воскликнул я. "Господи, посмотрите на неё. Она воет?" удивился Батист. "Господи, она же плачет". Глава 11. Случившаяся затем катастрофа была особенно ужасна, потому что мы её не ожидали. Не прошло и двух суток после страшной бойни. На 2 дня, только на 2 дня нас оставили в покое.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 насторожившимся чудовищем, двойка второго чудовищем, которое приготовилось к прыжку, восьмёрка превратилась в маяк, на который лезли толпы чудищ, 11 в две колонны врагов. Я не помнил, когда и как создал эти рисунки, свидетельствовавшие о помутнении рассудка, и не мог признать их своими произведениями. Сначала, как это обычно бывает, я обрадовался, решив, что корабль за мной приет раньше, чем я рассчитывал, Однако точный подсчёт с учётом погрешности и дней перечёркнутых дважды давал результат, который вместо радости вызвал отчаяние. Корабль должен был прийти на остров